Глава семнадцатая «Джабаль был прав», — подумал Аль-Таир, пробираясь по душной многолюдной улице к базару у крепости. В воздухе чувствовался запах моря. На улицах было полно стражи. Со времени его последнего визита их стало больше раза в два. На некоторых из них были одеты цвета крестоносцев, и они были в полном вооружении. Но Аль-Таир хорошо знал, что солдаты любят посплетничать, и чем их больше, тем больше не сдержаны они будут. Он присел на скамеечку, будто бы просто отдыхая или желая полюбоваться огромной крепостью, над которой развивались знамена. Недалеко от него бродячий артист попытался зазвать на представление людей, но потом пожал плечами и принялся подбрасывать в воздух разноцветные шары. Альтаир сделал вид, что наблюдает за представлением, но сам при этом прислушивался к разговору двух крестоносцев, стоящих на другом конце улицы. Солдаты говорили о том, как Уильям владеет мечом. Альтаир заметил, как возле одного из крестоносцев остановился монах, высокий мужчина в коричневой надкидке с капюшоном, и незаметно подал ему знак. Солдат почти неуловимо кивнул, попрощался с товарищем и пошёл он в другую сторону базара альтаир встал и скрыв лицо под капюшоном пошёл следом пока не увидел что двое мужчин отошли в сторону от шума и суеты альтаир расположился рядом прислушался к словам монаха возможно было неразумно выбирать Уильяма он стал слишком много мнить о себе солдат под джалгубы у него большая армия он нам нужен я пойду к остальным братьям нужно убедиться, что у них есть всё необходимое. Да, мы не должны проиграть, согласился монах. Не бойся. У мастера есть план. Уже сейчас он пытался обратить наши неудачи нам на пользу. Так что он разберётся с этим. Мастер Альтаир удивился. Братья, о кому они говорят? Акра была не Акра была не так проста, как пыталось казаться. Что он собирается сделать? спросил монах Чем меньше ты знаешь, тем лучше. Просто действуй по инструкции. Доставь это письмо мастеру. Он передал монаху письмо, и Альтаир улыбнулся, разминая пальцы. Азасин поднялся со скамейки и пошёл за монахом. Чуть позже свиток был у него, и он снова расположился на скамейке, чтобы его прочитать. Мастер. В богатом районе Акра продолжаются работы. Но нас беспокоит Уильям, который может обо всём догадаться. Он слишком серьёзно воспринимает свои обязанности, и когда придёт время, люди могут пойти против него. Теперь, когда мы остались без артефакта, мы не можем позволить, чтобы в городе вспыхнуло восстание. Иначе король вернётся с поля битвы, и тогда ваш план провалится. Мы не сможем вернуть украденное, пока не объединимся. Возможно, вам стоит найти кого-нибудь, кто займётся кто займёт его место, просто в качестве меры предосторожности. Мы боимся, что наш человек в Гаване не надёжен. Он уже говорил о том, что откажет нам в помощи. Мы больше не можем на него полагаться в свержении Уильяма. Дайте нам знать, что вы собираетесь делать, чтобы мы могли выполнить вашу волю. Мы остаёмся верны вашему общему делу. Аль-Таир сложил письмо и спрятал его в карман. Возможно, его стоит показать Аль-Муалиму. С другой стороны, может быть и не стоит. Аль-Таир чувствовал, что Аль-Муалим скрывал от него свои истинные цели. Возможно, это было частью испытания. Возможно. Мимо прошла группа слуг. Жонглёр продолжал привет. Жонглёр продолжал представление. Толпа вокруг него стала больше. Недалеко в тени дерева встал оратор и начал речь обличающую Кораля Ричарда. Внимание Альтаира привлёк молодой человек с короткой чёрной бородкой. На череде проходящие люди обращали больше внимания и который бросал взгляды на пару городских стражников, стоявших неподалёку. "У Уильяма де Монферат ничего не делать для жителей Акры", говорил он. Аль-Таир прислушался, осторожно подойдя ближе, так, чтобы тот его не заметил. «Мы голодаем, а его люди ни в чем не нуждаются. Они жонглируют на наших трудах. Они жируют на наших трудах. Он говорил, мы пришли сюда, чтобы начать новую жизнь. Но теперь вдали от наших домов и нашего короля стал ясно виден его истинный план. Он забирает наших детей». не отправляет на бой с ужасным врагом. Их смерть вот что нас ждёт. Наша дочею служить его солдатам, которые крадут их честь, а взамен он кормит нас ложью и пустыми обещаниями лучшего завтра, земли, благословленной Богом. А что сейчас? Что сегодня? Как долго нам ещё терпеть? Это промысел Бога или просто эгоистичное человеко который стремится завоевать всё. Вставай, народ Акры, присоединись к нам в знак протеста. Молчи посоветовала какая-то женщина, указав в сторону стражи, которая поглядывала на улицу. Возможно, им было известно о подстрекателе. Ты глупец, грубо отозвался другой прохожий. Он отвернулся и пренебрежительно махнул рукой. Никто в Акре не хотел никто в Акре не хотел становиться жертвой гнева Уильяма. Твои слова приведут тебя к висенице, прошептал третий и тут же скрылся в толпе. Атер увидел, как повстань, осторожно бросил взгляд на стражу, не смешался с толпою. Скоро к нему присоединился товарищ. Сколько откликнулось на призыв, спросил он. Боюсь, они слишком напуганны, ответил его спутник. Никто не прислушался. Нужно ещё попытаться. Найдём другой базар. другую площадь. Мы не должны молчать. Взглянув на солдат в последний раз, они ушли. Взглянув на солдат в последний раз, они ушли. Альтаир проследил за ними взглядом. Он узнал всё, что ему было нужно знать об Уиллиме де Монферате. Ассасин ещё раз посмотрел на крепость, возвышающуюся над базаром, туда, где билось чёрное сердце Акры, где-то там была его цель. Он подумал, что со смертью Уильяма люди наконец-то освободятся от тирании и страха. Чем раньше это случится, тем лучше. Пришло время вернуться к Джабалю. Глава бюро, как всегда, был в хорошем настроении. Когда он увидел Альтаира, глаза его весело блеснули. "Я сделал как приказано, сообщил Альтаир. Я всё выяснил и теперь знаю, что нужно сделать, чтобы добраться до Манфирата". Расскажи, а я решу. Влияние Уильяма настолько велико, что некоторые называют его мастером, но и у него есть враги. Он и король Ричард предпочитают не всечаса друг с другом. Джабаль удивлённо приподнял бровь. Да, они никогда не были близки. В этом моё преимущество. При Ст richarda огорчил Уильяма. При Ст richarda огорчил Приезд Ричарда огорчил Уильяма. Как только король уедет, Уильям вернется в крепость, чтобы все обдумать. Он потеряет бдительность? Тогда я и нанесу удар. Ты уверен? Абсолютно. Если что-то изменится, я буду действовать по обстановке. Тогда я разрешаю тебе идти. Оборви жизнь до Монферрата. И тогда мы сможем назвать этот город свободным. Джабаль передал Альтаиру письмо. Я вернусь, когда дело будет сделано, отозвался Альтаир. Глава 18. Альтаир вернулся в крепость. Он думал, что там ничего не изменилось. Но пока шёл по улицам к цитадели, он почувствовал, что что-то не так. Что-то витало в воздухе какое-то волнение, ожидание. До него донеслись обрывки разговоров о приезде Ричарда. Кто-то сказал, что король сейчас в крепости, говорит с Демонфератом. И, по-видимому, король был в ярости, узнав о гибели 3000 заложников, взятых в плен при захвате города. К своему удивлению, Альтаир щел трепет. До него доходили слухи о репутации Ричарда Львиное Сердце, о его храбрости, о жестокости. И увидь его во плоти, Альтаир пересёк рынок. Людей стало ещё больше. прошёл слух о приезде ричарда и все жители акры независимо от того как они относились к английскому королю хотели увидеть его он придёт прошептала женщина рядом с альдоиром ассасин почувствовал что толпа несёт его с собою и впервые с приезда в город понял что едва может держать голову поднятой но толпа скрыла его а охранники бысли а охранники были слишком озабочены прибытием государя государя, чтоб заинтересоваться подозрительным типом. Толпа рванулась вперёд, унося с собою Альтаира. Он не стал выбираться из людского потока, позволив нести себя к массивным воротам, над которыми на ветру трепетали будто тоже приветствуя Ричарда, стяги крестоносцев. У самых ворот стража тогда латал толпу назад и позвала подмогу, чтоб остановить народ. Но на площадь перед главными воротами прибывало всё больше и больше людей. Стражники живым шепотом встали между толпой и воротами. Некоторые держали руки на рукояти мечей, другие угрожающе рыча назад тыкали пиками в взбудораженную недовольную толпу. Вдруг со стороны ворот донеслись взволнованные крики, и ворота со скрежетом начали подниматься. Альтаир вытянул шею, чтобы лучше видеть. Сперва он услышал цокот не лошадиных копыт, а потом увидел шлемы королевских телохранителей. В следующий миг вся толпа опустилась на колени, и Альтерир последовал их примеру, но его взгляд оставался прикован к королю. Ричард Львиное Сердце, высоко подняв голову и расправив плечи, сидел на великолепном жеребце, украшенной, украшенном эмблемой короля. Каждый бой Каждая пересечённая им пустыня оставляла отпечаток на лице Ричарда. Глаза его устало блестели. Его окружали телохранители, ехавшие верхом, а рядом с королём шёл ещё кое-кто. По ров попуту толпы Альтер понял, что это Уильям де Монферат. Он был старше короля, не такой крупный, не такой сильный, как Ричард, но более ловкий. Альтаир подумал, что он вполне может оказаться отличным мечником. Уильям, идущий рядом с королем, выглядел недовольным. Ричард затмевал его, так что Уильям рядом с ним не был заметен. Демонферрат не обращал никакого внимания на собравшуюся толпу, погруженную в собственные мысли. «Три тысячи жизней, Уильям!» Голос короля звучал так громко, что услышал весь рынок. Я же приказывал держать их в тюрьме, чтоб потом обменять на наших людей. Сарацины не выполнили бы свою часть договора, ответил де Монферат. И ты сам это знаешь. Я оказал тебе услугу. О да, пророчало видное сердце. Невероятную услугу. Теперь они и разговаривать с нами не станут, разве только на поле битвы. Они остановились. Я хорошо их знаю. сказал Демонфират. Смерть их воинов вселит в них ужас, но не ярость. Ричард смерил его презрительным взглядом. Скажи, откуда ты это хорошо их знаешь? Если с головой ушёл в политику и забыл, что такое бой? Демонфират сглотнул. Я сделал то, что считал правильным, и справедливым. Ты поклялся хранить посланна нам Богом Уильям, но делаешь нечто иное. «Ты все разрушаешь!» Демонферрат выглядел так, словно его то тошнило. Потом, словно напоминая о том, что вокруг них собрались подданные короля, он поднял руку. «Это жестокие слова, мой сеньор. Я думал, что заслужил ваше доверие. Ты легенд Акры, Уильям. Ты правишь вместо меня. Это что, недоверие? Может, ты мечтаешь о моей короне?» «Ты не понимаешь», — пробормотал Монферрат. «И не желая терять лица перед собравшимися, он добавил...» «Хотя и это не ново», — Ричард рассердился. «Я предпочел не тратить впустую свое время, а заняться войною, продолжим в следующий раз. Я не смею вас задерживать», — вежливо отозвался де Монферрат, «ваша светлость». Ричард бросил на соперника. Ричард бросил на собеседника последний испилеяющий взгляд, напоминая, кто здесь носит корону, и ускакал. Его люди бросились следом. Толпа начала подниматься с колен. Демонферат что-то сказал одному из своих людей. Альтаир прислушался. Боюсь таким, ком... боюсь таким, как он, нет места в новом свете, сообщив всем, что я хочу говорить с солдатами. Я хочу, чтобы каждый делал то, что следует. Любая колатность будет караться. Я в не настроении ни с кем возиться. Потом он повернулся к остальным своим людям. За мной. Волна людей, среди которых были не только люди демонферата, но и торговцы, надеевшиеся продать в крепости свои товары, хлынула в ворота. Альтаир, зажатый между мешками торговцев, тоже прошёл туда. Наконец гвардейцы сумели взять ситуацию под контроль и захлопнули ворота. Внутри раздраженные солдаты согнали торговцев во двор, где купцы могли бы продемонстрировать свои товары. Аль-Таир увидел Даманферрата, который шел вдоль стены, окружавшей двор крепости, к внутренним воротам. Ассасин нырнул в сторону и проскользнул в щель между стеной и зданием, стоявшим во дворе. Альтаир задержал дыхание, ожидая услышать крик остроглазого стражника, который видел его исчезновение. Тишина. Альтаир посмотрел вверх и с радостью увидел в стене дома щель, за которую можно было зацепиться. Он полез вверх. Лучник, разумеется. Альтаир так обрадовался, что часовые внизу его не заметили, что просмотреть крышу здания. Асасину коротко посмотрел на крышу, выжидай, когда стражник отвернётся и отойдёт от края. Было нужно, чтоб лучник оказался на середине крыши, иначе его тело заметят и поднимут тревогу. Когда стражник оказался в нужном месте, Альтаир за всех сил метнул нож, сверкнувший на солнце и попал прямо в спину часового. Тот крякнул и упал. К счастью, не с края крыши. Альтаир подтянулся, влез на крышу и присев, пошёл дальше, не сводя взгляда с лучника на соседней крыше, готовый исчезнуть из поля его зрения, если он обернётся. Внизу по улочке в крепость шёл Демонферат, отдавая приказы и оскорбляя каждого, кто встречался ему на пути. Альтаир оказался рядом со вторым лучником, сыркнул нож. Мертвец расползтался на крыше. Алтаир посмотрел на него сверху вниз, когда проходил мимо и увидел, что тело прекратило дёргаться. Третий лучник. Алтаир устранил его. Теперь крыша была безопасным путём из крепости, который понадобится, когда дело будет сделано. Оставалось только закончить это дело. Демонфират тем временем прошёл через внутренние ворота, и Алтаир последовал, последовал за ним. И Алтаир последовал за ним. по пути у стороны стражников встречавшихся ему. Демонфират пошёл по вну... Демонфират вошёл во внутренний двор, бывший для него своего рода святая святых. Альтертейну следовал за ним по крышам. Он старался передвигаться незаметно, но вверх никто и не смотрел. Похоже рыцарям казалось, что в этом нет необходимости. Демонфират сел за стол на другой стороне двора. "Все сюда", сказал он. Слушайте, вокруг собрались солдаты, и Альтаир увидел, что хотя на них точно такая же форма, как и у тех, кто охранял крепость снаружи, но всё-таки со... но всё-таки сами солдаты выглядят по-другому. Большинство из них были седыми и выглядели исколеченными в боях, и выглядели закалёнными в боях. Если Альтаир не ошибался, имена они были личным войском демонфирата. Ассасин больше не собирался допускать ошибку. думая о них как о лёгкой как о лёгкой мишеней тем временем демонфират продолжал я только что говорил с королём новости неутешительные нас обвиняют в пренебрежении обязанностями он не признаёт насколько ценен наш вклад в общее дело стыд и позор отозвался один из солдат он ничего не знает сплёнул другой тихо тихо придержите языки предупредил демонфират Да, его слова лживы, но они не лишены некоторой истины. Если приглядеться, то можно увидеть почему. Мы слишком расслабились и разленились. Альтаир на крыше улыбнулся. То, как легко ему удалось войти в крепость, доказывало, какими слабыми и ленивыми стали люди до Монферрата. А уже полусонные лучники? А почему вы так считаете? Спросил кто-то у Монферрата. Все солдаты ощетинились. Алтаир воспользовался внезапной суматохой, чтобы очень осторожно перебраться на другую сторону вдоль стены, выбирая лучшую позицию над целью. Теперь он увидел, что солдаты не Теперь он увидел, что внизу не все солдаты. Из дальней двери до на... из дальней двери на внутренний двор несколько солдат втащили двух своих товарищей. Они были одеты как крестоносцы, но выглядели словно заключённые. Потому что я наблюдал за вашими тренировками, заорал снизу Де Монферат. Вам не хватает убеждённости и концентрации. Вы треплетесь и делаете ставки, но теперь этого не будет. Я не собираюсь больше допускать того, что играет на руку Ричерду. Согласны вы с этим или нет? А вы должны быть согласны. Это только ваша вина. Вы опозорили всех. «Мастерство и самоотверженность – вот что помогло нам взять акру. И эти качества должны быть у вас. Похоже, я был слишком мягок с вами. И если вы не прислушаетесь к моим словам, то на своей шкуре узнаете, что такое дисциплина. Давайте, тащите их сюда!» Альтавер незаметно добрался до нужной точки. Он был достаточно близок к цели, чтобы видеть, лысеющую голову демонферата и капель слюны, вылетавшей из его рта, когда он орал. Если бы кто-нибудь из солдат, стоявших внизу, случайно поднял бы взгляд наверх, альтаир бы заметили. Но сейчас всё внимание было, брел... но сейчас всё внимание было приковано к столу демонферата, куда подтащили двух испуганных и престижных солдат. Если вам нужен пример, чтобы убедиться в правдивости моих слов, Обиел де Монферат. Я вам его сейчас приведу. И он обратился к пленникам. Вы двое обвиняетесь в пьянстве и распутстве. Что вы можете сказать в своё оправдание? Двое солдат забормотали, принося извинения и умоляя о пощаде. Де Монферат хмуро посмотрел на них и махнул рукой, отдавая приказ. Тут же им перерезали глотки. демонстрат смотрел, как они умирали. Кровь с булькающим звуком лилась из глоток. Тела бились о землю. Пренебрежение долгом заразна, почти печально добавил он. А он должно быть искоренено, и только так мы можем остановить его распространение. Это всем понятно. Да, лорд, нестройным хором пробормотали в ответ солдаты. Отлично, ответил демонфират. Возвращайтесь к своей работе и помните о нашей цели. Будьте сильными и сосредоточенными, и мы сможем победить. Если ошибётесь, то вы присоединитесь к этим двоим. Уж поверьте мне, всё свободно. Он махнул рукой, призывая солдат убраться из его глаз. И этот жест подбодрил этот жест подбодрил Альтаира. Он тоже хотел, чтобы они убрались подальше от демонфирата. Ассасин посмотрел, как демонфират невольно рыча сквозь стиснутые зубы. Он явно всё ещё был раздражён, копается в бумагах на столе.